«Сдурела! Убирайся, слышишь!» Головешиха попятилась от дочери, выговаривая ей обиды. Вырастила, выкормила, дала образование, а она же ее гонит. Жалеешь, что отхлестала по морде власовца? «Ты! Ты как смеешь! Ты забыла, кто ты есть сама! Забыла, какие дела проворачивала здесь вместе с ухос-сдвигомом во время войны!» «Отвались ты от меня, дура!» — отпрянула головешиха от дочери и воны из избы, не закрыв за собой дверей, ни избиную, ни в синях. Настороженные, трезвеющие взгляды прилипли к Анисье. Про какого уха Сдвигова она в сердцах обмолвилась? Давным-давно не слышали про уха Сдвиговых. И на тебя, Анисье вывернула матери такую вот заначку. Участковый Гриша в черной шинели, застегнутой на все металлические пуговицы и форменной фуражке, подошел к Аниси. «А разве ухо сдвигов был здесь во время войны? Что?» — опомнилась анисе «Какой ухо сдвигов? А! А! Разве не было здесь ухо во время той войны?» «Эх, господи, прости!» Шумно перевел дух Филимон Прокопьевич. Че вспоминать про ту войну!» Демид вытер лицо ласкучими рубахи, сел за стол с уцелевшей закуской и выпивкой. Павлу Хололетин успел поставить на место прокинутый стол, жалостливо улыбнувшись Анисе. Толстенькая проська, причитая, собирала с матерью осколки посуды. Бедные мои тарелочки, фарфоровенькие, сколь берегла их, из города везла, не разбила, бедные мои тарелочки. Фрол Лалетин, успев натянуть дубленую шубу, поджидал в дверях Филимона с мургашкой, чтобы увести их от греха подальше. милани набрав подол юбки побитой посуды, наткнулась на Анисию. — Что стоишь, как свечка? Иди отсель. Звали вас матерью обеих сюда, что ли? Стыд, стыд, позор. Прозрачная и звонкая ночь и темень, темень на душе не си. Выбежала за ворота, куда идти неизвестно. Отошла вправо от калитки и привалилась к заплоту у столба. А луна поднялась высоко, лице, как проська. «Как же я? Что я сказала?» — соображала Нессия. «Если рубить сук, сама свалюсь в яму, во всем виноватая кажусь одна я и мать, конечно. А он? Где он? И что я знаю о нем? Что я знаю?» Сама себе разъяснить не могла. милания выгнала меня и правильно... Что меня занесло сюда? Нюсковская кровинка. Кто-то вышел из калетки. Фрол Лалетин с Филимоном и Мургашкой. Мургашка дымил трубкой, бормочив что-то себе под нос. На минуту остановились у ворот, но не взглянули в сторону Анисии. Филимон, на чем свет стоит, клял Демида, грозя, что он подведет под выродка линию. Фрол Лалетин увещевал кума, Демиду и без того будет не сладко, как не суди из плена. — У нас этаких не жалуют паря, ловко неси управилась с ним язва, — гудел Фрол Лалетин, как оладьями отпочивала. — Хи-хи-хи, истая головешиха и икри э, киноров, так и будет получать. Он оладьи со щеки на щеку и захохотал. Аниси готова была сгореть от стыда. Она всего-навсего головешиха оладьями отпотчивала. Завтра вся белая елань узнает про ее подвиг. Хоть в лес беги от судов-пересудов. «Ну зачем же? Зачем я это сделала? Он мне никогда не простит! Никогда!» Отошла на пригорок за угол дома и, как бы освобождаясь от чадного угара, глубоко вздохнула, уставившись на громаду черного тополя. Он свое отшумел, а все еще занимает место на земле среди живых, как бы напоминая им о мертвых. Вспомнилась, мать говорила про сестру Дарюшку, умную, начитанную, метущуюся, и будто Дарюшка знала, Какие-то пять мер жизни и таинственное розовое небо. Как это понимать? Юная Анисова спрашивала у матери про эти пять мер жизни и розовое небо, но ничего не узнала. А что если и вправду существуют пять мер жизни и загадочное розовое небо, как алые паруса, про которые Анисия читала в книге Грина? Или вся жизнь складывается из одних будней и серости? Анисья никак не могла представить, какая была дальюшка. Если такая же, как мать, тогда бы она не кинулась в полынию, и сейчас на омыле на том же месте взбурливает полыния, но никто в нее не бросился. Мать Головешиха за километр обойдет, а Пелемон Прокопьевич за пять сторонкой обедет. И что Анисия знает про дарюшку и людей того времени, которые ушли из жизни до того, как она на свет появилась? Если решать так, как тетушка, — рассудительно подумала Анисия, — Демид никогда бы не воскрес из мертвых. Вот еще Демид, такая ли она, как Демид, сумеет ли она устоять при самых тяжких стечениях обстоятельств и выцарапаться... К родным берегам. Демид бы мог промолчать, Не сказать своему отцу, Каков он есть фрукт, И не было бы драки. Почему он не умолчал, а я? Как же я? Про себя не хотела думать. Страшно. Скоро мне стукнет двадцать шесть. Горестно вздохнулась. А там почернею, как этот тополь. Не восемнадцать, когда она готова была взлететь в небо и так легко мечталась и пелась, а двадцать шесть лет смоталась на клубок и не размотать его в обратную сторону. Она никак не могла поверить себе, что останется навсегда в глухомане. Она рвалась в город, в большой город и каждодневно ждала какой-то перемены, но ничего не было. Уходящие дни попросту гасли, как керосиновые огни ночью под таежной деревней. Один за другим, а потом и вся деревня мирно и тихо засыпала. Все реже Анисия оглядывалась на себя, мотаясь по участкам лес -промхоза. Весна, лето, осень, зима, а сердце день это дня стыло, пеленаясь тоскою. Одна и одна красивая...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 Уходящая юность покрывалась твердеющей окалиной, хотя сердце под окалиной было жарким, нежным, как ей в восемнадцать лет.